С наступлением темноты В нашем саратовском доме труда и просвещения Клуб железнодорожников Происходит безобразие при постановке кино С наступлением темноты хулиганы на балконе Выражаются разными словами Плюют на головы в портер Картины рваные, А кроме того, механик почему-то иногда пускает их кверху ногами Рабкор Яков Иванович Стригун со своей супругой Променяли два кровных пятака на право посмотреть чудную картину «Тайна склепа», американскую трюковую, с участием любимицы публики. «Садись, Манечка», — бормотал Стригун, пробираясь с супругой в двадцатый ряд. Манечка села, и в зале свет погас. Затем с балкона кто-то плюнул, целись Манечки на шляпу, но промахнулся и попал на колени. «Не сметь плевать, хулиганы!» — вскричал Стригун, как петух. Молчи, выжига! — ответила ему басом тьма с балкона. «Я жаловаться буду!» — крикнул стригун, размахивая кулаками в темноте и неясно соображая, кому и на кого он будет жаловаться. «Если не замолчишь, плюну тебе, мне твоя лысина отчетливо видна!» «Отсвечивает!» — пригрозила тьма. Стригун накрылся шапкой и прекратил войну. На экране что-то мигнуло, раскололось надвое, пошел темными полосами дождь. а затем выскочили огненные и неизвестно на каком языке слова. Они мгновенно скрылись, а вместо них появился человек в цилиндре и быстро побежал, как муха по потолку, вверх ногами. Крыши вниз появился дом, и откуда-то из потолка выросла пальма. Затем приехал вверх колесами автомобиль, с него, как мешок с овцом, свалился головой вниз толстяк и обнял даму. Дружный топот потрясал. «Механик, перевернись!» — кричала тьма. Яркий свет залил зал, потом стемнело, и на экран вышел задом верблюд. С него задом слез человек, и задом же помчался куда-то вдаль. В зале засвистали. «Задом пустил механик картину!» — кричали на балконе. На экране вдруг лопнула как шарообразная молния, и затем под тихий вальс на экране выросла вожь величиной стеленка. «Вот мерзость!» — сказала в ужасе Манечка. И к чему она в склепе, не пойму». К первой вши прибавилось семь новых, и они с унылыми мордами, шевеля лапками, понесли гроб. Рояль играл мазурку Венявского. В гробу лежал человек, как две капли воды, похожие на стригуна. Манечка охнула и перекрестилась. Стригун побледнел. Выскочила огненная надпись. «Вот что ждет тебя, железнодорожник, если ты не будешь ходить в баню и стричься». И брица! завыл балкон. Скинь в с экрана. В шее вчера видали, даешь тайну склепа. Музыка заиграла полечку. Выскочили слова, Чаплин женился, и опять исчезли. Вместо них показались на потолке ноги в белых гетрах. Потом все исчезло с экрана. Несколько мгновений сеялись какие-то темные пятна, затем и они пропали. Вышла маленького роста личность в куцем пиджаке и объявила. Сеанс отменяется, так как у механика перегорели угли. Зал приветствовал его соловьиным свистом, и публика, давя друг друга, кинулась к кассе. Возле нее еще долго бушевала толпа, получая обратно свои пятаки.